Клеть с лязгом остановилась, ворота открылись, и мы вошли в туннель. Полсотни метров матушки-землицы над головой немного давили, и каска от этого не спасала. По тоннелю разносился гул работающей техники и звуки, бьющих по камню кирок. Не в этом туннеле. работы в нем в связи с приездом деда остановили. Но шахтеры, вольно наемные товарищи зайков сюда не пускают, здесь имеются. Вон они стоят у стеночки с подозрительно чистыми лицами. Оно, конечно, не уголь здесь из недра выгрызают, а золото, но кожа через пару часов работы все равно покрывается пылью. Шахтер бывает чистым только во внерабочее время или перед неожиданной проверкой. Осмотревшись, я попытался представить, сколько труда сюда вложено и не смог. Просто поразительно, на что стали способны лысые обезьяны, когда осознали мир вокруг себя огромной строительной площадкой. Дед с пожилым директором шахты Иваном Матвеевичем, моим старым знакомым генералом Андреем Викторовичем Фединым, парочкой охранных дядей и телевизионной тройкой, оператор-осветитель, чувак с рекордером, вышли за мной следом. Телезионщики тут же принялись за дело, начав снимать стены тоннеля, тележку на рельсах и идущего к шахтерам деда. Я тем временем с любопытством крутил головой, никогда в шахте не было интересно, и попытался ковырять пальцами кажущимися золотыми прожилки. — Здесь уже все она не удержался от комментария усатый жилистый шахтер с продолговатым лицом и бритым подбородком. Просто интересно, — улыбнулся я ему. — А я вас на концерте видел с ребенком и кудрявой дамой. Никита и вашего сына зовут, правильно? — Ничего себе у тебя память! — посетился он. — В прошлом году дело было, а ты до сих пор помнишь. Тут к шахтерам подошел дед, помешав развить диалог, а я задумчиво посмотрел на усатого. — А ведь прямо подходит. Профессионального актера с нужной мне фактурой в стране нет, а подтягивать зарубежных я не хочу. Вот этот товарищ подойдет идеально. У него очень правильная, отдающая социопатии рожа и предельно шахтерское телосложение. Дело осталось за малым – уговорить на радикальную смену жизненного уклада и в течение пары лет прокачать на актерских курсах повышенной интенсивности. Здесь может возникнуть проблема. На исполнителе главной роли будет держаться весь фильм, и товарищ может банально не потянуть. Ладно, найду еще троих, чтобы потом выбрать лучшего. Дед немного поговорил на камеры с шахтерами, вручил им медали за трудовое отличие, Телевизионщики отправились немного поснимать глубины шахты, а Андропов поговорил с народом уже без камер, что заставило директора понервничать. Вопросы задавались в основном о его компетентности. Вывод. Иван Матвеевич хороший мужик и профессионал, никаких претензий у персонала к нему нет. Когда мы засобирались обратно в клеть, я подошел к усатому. «Э, «Извините, а как вас зовут?» «Матвей Федорович Грудинин», — ответил он. «Матвей Федорович, хотите в кино сняться?» — спросил я. тю Кто же не хочет?» — не подвел он и выразил сомнения. «Но я ж не актер. Я всю жизнь в шахте». «А, — догадался он. «Шахтера сыграть, киркой постучать на фоне». — Нет, в главной роли, — покачал я головой. — У вас идеально подходящая внешность для фильма об американском нефтянике начала 20 века. — Да, вы не актер, но актерами никто не рождается. С шахты вам придется уволиться и переехать в Москву всей семьей. Зарплату вам сохраним нынешнюю, но придется без выходных и отпусков два года учиться играть в кино. Потом мы снимем фильм с вами в главной роли. А дальше как захотите. Или дальше снимаетесь, или сюда возвращайтесь. А, мужики? — посмотрел он на свою бригаду. — Могу взять вас всей бригадой, пожалуй, плечами. У вас по сценарию она все равно будет. Но вам, товарищ, — принулся к упитому шахтеру, — придется посидеть на диете. В те времена шахтеры жили в впроголодь и вкалывали четырнадцать часов в день. Народ грохнул. — А я тебе говорил, Виталя, что скоро рожа с забой не пролезет. — А вам, товарищ, обратился к другому наоборот, придется набрать килограммов пятнадцать. Будете играть бухгалтера Матвея Федоровича. — Юрий Владимирович, — вклинился жалобный голос директора шахты, — это же лучшая бригада. Да они стабильно полтора плана дают. Ни одной поломки за два года, ни одного ЧП. — Искусство требует жертв, Иван Матвеевич. Философски ответил дед. «Если без одной бригады шахта не тянет вполне щадящий план, значит, работа на ней поставлена плохо. У вас же не такая шахта?» «Э -э, «Конечно, нет», — поспешил заверить его директор. «Жалко просто». «А вы не жалеете, Иван Матвеевич», — улыбнулся Матрофов. «Радоваться за товарищей нужно. Не на расстрел идут, а в кино сниматься. Вся страна их увидит». «У вас сейчас смена, товарищи!» — спросил он Шахтеров. «У нас выходной!» — ответил бригадир. «Идемте тогда!» — велел дед. Мы погрузились в клеть и отправились на поверхность. Позвонив из здания конторы, договорился за следующую судьбу товарищей, временно с ними попрощался, и мы с дедом погрузились в вертолет, который отвез нас в Магадан.